Полубой, опустив шпагу, играл с противником в кошки-мышки. Секира гудела, рубя воздух. Сметала со стеллажей контейнеры, крушила металлические стойки. Противники хрустели битым стеклом, усеявшим пол. Модификант рубил стремительно перемещающегося противника и никак не мог попасть, а полубой, на взгляд Сандерса, валял дурака. Сандерс присел на пол И привалился спиной к стеллажу «Вам помочь?» — спросил он «Нет» — полубой перепрыгнул через летящую параллельно полу секиру И еще в воздухе обрушил саблю на череп модификанта Клинок развалил голову, как гнилой арбуз И рассек грудную клетку модификанта до нижних ребер Сандерс закрыл глаза Послышался чавкающий звук, потом двойной удар, и все смолкло «Интересный экземпляр» — пробормотал полубой Если вы отдохнули, то можно идти дальше. Модификант лежал навзничь рядом с секирой. Вокруг быстро расплывалась лужа крови. Серый мозг выпал из черепной коробки и лежал в луже с параметина. Этому вопрямление извилин не грозило, подумал Дик. У него их просто не было. Мне бы такое оружие, проворчал Сандерс, покосившись на саблю полубоя. Как вы узнали, что мой в броне? — спросил он, поднимаясь. — Он не в броне. У него тело покрыто хитиновым панцирем. Первый, которого я убил, был таким же. Они прошли в помещение, где голографическая ловушка едва не погубила Сандерса. Здесь, похоже, было оборудовано что-то вроде комнаты отдыха. Три постели, лазерная плита возле стены, стол, забитый грязными тарелками с остатками еды. А где остальные? Этот, которого вы к стене пришпилили, Говорил, что здесь еще химик и лаборант «Найдем!» — ободрил полубой, разглядывая комнату Подойдя к пустой стене, он положил на нее ладонь и хмыкнул Рука по локоть погрузилась в стену «Отключайте экран, сказал он, вам все равно некуда деваться» Стена моргнула и исчезла А за ней, чуть ниже уровня комнаты, где они находились Сандерс увидел лабораторию, в которую вел наклонный широкий пандус. Внизу на стульях, возле какой-то аппаратуры, сидели двое мужчин. Один с непомерно большой лысой головой, второй парень лет двадцати. На обоих были грязные белые халаты, и оба смотрели на полубоя так, будто у него выросло еще две головы. «Мы не хотели, нас заставили!» — громко, чуть дрожащим голосом сказал большеголовый. «Забирайте все!» — добавил парень. «А нам ничего не надо», — пряча саблю под плащ, сказал полубой и спустился по пандусу. «Так спросить кое о чем». «Мы с коллегой идем сквознячком. Слышали про такое?» «Слышали?» — кивнул мужчина. «Вот и отлично». Полубой присел рядом с ними на край стола, отодвинув в стороны реторты и тигли. «Ричард, вы не хотите спросить их о чем-нибудь? Вроде вы говорили, что сбор информации по вашей части». Сандерс подобрал бастард, вытер его какой-то тряпкой и, сунув в ножны, спустился в лабораторию. «А основной вопрос такой — где Агламба-Керрер?» «А откуда нам знать?» — спросили в свою очередь мужчины и парень. Полубой фыркнул. Сандерс покосился на него. «Повторяю вопрос», — Сандерс прищурился. «Мы уверены, что Агламба-Керрер на Хлайбе». Более того, мы знаем, что один из боевиков Си Гевару хвастался, будто знает что-то об этом человеке. Может быть, до вас дошли какие-то слухи или случайно кто-то что-то сказал, а вы не придали этому значения. Так вот, теперь самое время покопаться в памяти. Химики переглянулись. Парень почесал шею, под воротником у него мелькнула зеленая татуировка. — Ну-ка, ну-ка! — Сандерс подошел к нему и отогнул ворот несвежей рубашки. Парень замер, настороженно косясь на дико. На шее свелась в кольцо зеленая змейка. В мозгу Сандерса будто кто-то повернул выключатель. Отпуск? Девушка по имени Вера в его постели, зеленая змейка на ягодице, проявляющаяся в момент выброса адреналина. В том случае она проявилась после оргазма. Сандерс резко повернулся к полубою. Как звали ту женщину, с которой вы встречались? Она не представилась. Пожал широким плечами Мичман. Опишите ее. Ну, блондинка, волосы уложены в высокую прическу, ростом, пожалуй, с вас будет, может, чуть пониже. Зеленые глаза, полные губы, нос с горбинкой, чувственные ноздри, высокие скулы. Принялся монотонно перечислять полубой, будто диктовал приметы угнанного глидера. Говорит немного, растягивая слова. Старый инглиш для нее не родной. «Так это мисс Виктория Салливан!» — вдруг воскликнул парень. Головастый закивал, соглашаясь с ним. «А поподробнее?» — неожиданно разволновавшись, спросил Сандерс. «Она работала на Си Гевару, а потом переметнулась к Ван Хорну». «Ох, и женщина, должен вам сказать!» — заговорил мужчина. «После ее ухода наш клан просто умирает. Это ведь она нас взяла на работу. Мы с Виктором с голоду загибались!» — он кивнул на парня. «Пришли устраиваться, а нас с порога в шею...» «Понятное дело, не жрали неделю одежды, как со свалки. А ведь у меня диплом химика Симоронского. «Стоп!» — прервал его Сандерс. Сентименты после. Она ведь тоже была обязана сделать татуировку, правильно?» «Ха!» — осклабился парень. «Она и сделала, когда Сигевару пригрозил. Только сделала экстрим-тату, и знаете где?» «На правой ягодице», — пробормотал Сандерс. Мужчина и парень озадаченно захлопали глазами. «А вы откуда знаете?» Она Виктору сказала, потому что мы ей вроде как обязаны и готовы были пылинки с нее сдувать. Да вот только недолго пришлось. Видел я эту татуировку. Значит, ее зовут Виктория Салливан. Касьян, мы должны ее найти. Ваша знакомая? А сквознячок? Да черт с ним, дайте перстень. Полубой достал из кармана перстень русского князя и протянул ему. Сандерс показал его мужчине и парню. Где она могла найти эту вещь? Но хоть приблизительно, можете сказать?» Парень вздохнул, словно решаясь на что-то, и встал со стула. «Да что там приблизительно, мы точно знаем». Он перешел к столу, на котором стоял комп, набрал пароль и нажал «ввод». Один из столов отъехал в сторону вместе с частью стены, и за ним Сандерс увидел стеклянный бокс. Они с полубоем подошли ближе, сопровождаемые большеголовым. За стеклом в ванне плавало голое человеческое тело. К венам на руках присосались трубки, провода, опутавшие тело, казались щупальцами спрута. Мужчина выглядел изможденным до нельзя. Сквозь кожу проступали ребра, живот провалился, суставы рук и ног казались огромными из-за неестественной худобы конечностей. «Кто это?» — спросил Сандерс. «Разини Якобс», — ответил парень. «Это он, — передал перстень мисс Салливан. Он служил у Керрера навигатором. Что с ним?» Когда его нашли, он был почти мертв. Его несколько раз ударили ножом. Вылечить его мы не в состоянии, можем только держать на этом свете. А он, когда приходит в себя, твердит, чтобы мы перенесли его вниз, в гной. Там, мол, ему помогут. Мисс Салливан после разговора с ним попросила поддерживать в нем жизнь и сказала, что вернется. И все никак не придет, а мы все ждем. «Поговорить с ним можно?» — спросил полубой. «Можно попробовать», — с сомнением сказал мужчина и кивнул парню. «Давай, разбуди его». Парень вернулся за комп. Жидкость в ванне забурлила, тело начало подавать признаки жизни. Дернулись несколько раз конечности. Между сомкнутых век возникла белая полоска. Якобс пытался открыть глаза. Наконец губы шевельнулись. «Мисс Салливан!» — усиленный голос загремел в лаборатории. Парень испуганно оглянулся и уменьшил звук. «Куда говорить?» Вот. Большеголовый вытянул откуда-то сверху шарик микрофона на витом шнуре. «Мы пришли от нее, Якобс!» — осторожно начал Дик. «Она передала нам перстень, полученный от вас, чтобы вы нам поверили. Где он?» «Вот смотрите!» — Сандерс прижал перстень к стеклу. «Похоже, это он!» — признал мужчина, немного приоткрыв глаза. «Вы отнесете меня вниз!» «Нет, мы пришли поговорить!» — Говорить не о чем. Или вы несете меня в гной, или убираетесь. — Вы знаете, где Агламбакерр? — Знаю. Вам его не достать, кто бы вы ни были. Он тоже внизу. Ему покровительствует... Сам... Конец предложения потонул в надрывном кашле. Тело Якобса заколыхалось в жидкости, тощая грудь выгнулась, крупная дрожь сотрясла ноги. — Оставьте его, Сандерс, — сказал полубой. — Нам нужна Салливан. — Подождите, — отмахнулся Дик. — Как попасть в гной? Где именно скрывается Керрер? — Если вы спуститесь туда, вас найдут см см смотрящий. Больше ни у кого в галактике Агламбо не нашел бы защиты. Приведите мисс Салливан. Сандерс оглянулся. Полубой уже направлялся к выходу. Дик сделал знак парню еще уменьшить звук. «Кто такой смотрящий?» — тихо спросил он. «Тот, кто правит Хлайбом, тот, кто царит в развалинах, тот, кто сводит с ума и дарует блаженство, тот, кто играет судьбой планет и наслаждается неограниченной властью. Он бог, он дьявол». Он — суть мы, наши грехи и пороки, наши чаяния и надежды, наша жизнь и смерть. Как давно он на Хлайбе? Сандерс почувствовал, что наткнулся на что-то гораздо более интересное, чем Агламба Керрер. Он знал это состояние, в висках начинало покалывать, по спине бежали мурашки, будто кто-то свыше подавал ему знак «Мимо пройти нельзя». Он здесь века, тысячелетия, а может, мгновения. Для него не существует времени, он вечен. Остатки цивилизации, на которых стоит Хлайб, это он привел их к гибели, как прежде даровал могущество. Он игрок. Приведите, мисс Салливан. Все, иначе он умрет, парень схватил Сандерса за рукав и буквально оттащил от бокса. Дик бросил последний взгляд на сообщника-пирата. Что бы он там ни думал о смотрящем, спасти его, пожалуй, могла только срочная операция. Несколько месяцев парить в герорастворе, питаться глюкозой и все-таки надеяться, что смотрящий его спасет. Не врачи, не срочная операция и трансплантация отказавших органов, а именно смотрящий. Если бы люди так верили в Бога, — Во Вселенной давно бы воцарилось Царствие Небесное. — Мы уходим, — сказал Сандерс, направляясь за полубоем к выходу. — Возьмите нас с собой, — в один голос взмолились мужчина и парень. — Сигевару не простит того, что вы там учинили, — он показал на дверь, за которой находился склад. — А этот Якобс? — Мы закроем все наглухо, и его не найдут. Питание и процедура осуществляются автоматически. — Хорошо. — Можем подбросить вас в сектор Ванхорна. Полубой уже нашел пульт управления лифтом и спустил его на склад. Сандер сказал, надо бы подбросить химиков в другой сектор, и он согласно кивнул. Мужчина, не глядя по сторонам, проскользнул в лифт. Парень немного задержался и появился нагруженный контейнерами со спорамитином. Не с пустыми же руками являться к Ванхорну, — сказал он. — О, черт! Он посмотрел на трупы модификантов. — Бедные уроды! Чем такая жизнь лучше уж... Хотя другой жизни они и не знали. Глидер стоял на месте, водитель все еще валялся без сознания. Сандерс привычно устроился за пультом управления. Засвистела турбина, Глидер качнулся, всплыл над асфальтом и рванулся вперед.